Глава 3. В принципе, сама работа была достаточно напряжённой. В этой галерее никогда не выставляли дешёвые экспонаты, но такие ценные в первый раз. Понятно, что ни о какой расслабленной атмосфере и речи не шло. В то же время настоящего страха не было, потому что впервые на памяти Ивана, он тут работал с открытия галереи, внутри собралось столько охраны. Только по главному залу постоянно прохаживаются четверо. А ведь ещё люди дежурят в коридорах, в обеденном зале, на лестнице, да везде. Щербаков растарался, короче. Премии всем пообещал, народом много нагнал, лишь бы не теряли бдительности. Ага, попробуй тут потеряй. Потом всю жизнь на галерах батрачить будешь. О том, чтобы самому украсть бриллианты у Ивана, и мысли не было. Богатство штука заманчивая. Вот только от таких штук богатства не будет. Куда их девать? Продавать? Охранник понятия не имел, куда с ними податься. Не в ломбард же. Эти бриллианты уникальны, их мгновенно вычислят, а его посадят. Причём тюрьма будет ещё оптимистичным вариантом. Щербаков человек крайне мстительный. Того, кто попытается его ограбить, да ещё и очернить репутацию его обожаемой галереи, он вряд ли простит. в своих коллегах Иван тоже не сомневался. Они ведь много лет друг друга знают. Все простые парни, без связей в криминальном мире. Не полезет никто из них на эти побрякушки. Если только более солидные бандиты не пытались их подкупить. Нет, не вышло бы. Они бы не согласились на такое. Нужно продержаться всего одну ночь, хоть и в этом повезло. Потом уже передать всю ответственность перевозчикам. Зато заплатят за эту ночь как за целый месяц. Мимо уборщица провезла тележку со своими тряпками и вёдрами. Ей тут надо блеска наводить. Завтра снова уважаемая публика явится. А сегодняшняя уважаемая публика уже успела нагадить, как настоящие свиньи. Ну что, Маринка, перед зрителях сегодня работаешь? фыркнул Иван. Зато ты подумай, в какое место знатное попала и бесплатно совершенно. Уборщица не отреагировала. Но это можно понять. Смущает её такое количество незнакомых мужчин. Она и раньше-то разговорчивостью не отличалась. Молодая женщина, а таких редко на этом месте встретишь. Хотя платит-то ей Щербаков наверняка прилично. Иван с ней заигрывал, но исключительно в рамках шутки. Зачем ему нужна какая-то уборщица, об этом и речи быть не может. А вот развлечься на работе милое дело. При этом лапатье её храник себе никогда не позволял. Не то чтобы он испытывал такое уважение к слабому полу или отличался дворянскими манерами. Просто жалко девчонку. Явно ведь не от хорошей жизни сюда пошла, а до панели всё-таки не скатилась. Это внушало определённое уважение, но не всем. А яныс дополнительных охранников не видел ничего зазорного в том, чтобы когда уборщица наклонилась к тележке, с размаху приложить ладонью к её попке. Марина ничего не сказала, только вздрогнула, а охранник захохотал. Ничего себе формы у золушки, прямо какая-то звезда фитнеса. Была у меня одна такая. Пацаны, не возражаете, если мы тут с красоткой ненадолго в подсобке уединимся? Иван собирался сказать, что возражает, потому что такие послабления и ведут обычно к катастрофам. И вообще не надо приставать к девушке, пусть спокойно делает своё дело и уходит. У неё и так работа нелёгкая. Хотел сказать, но не успел, потому что вместо тряпки девушка достала из ведра ружьё. Первый выстрел пришёлся как раз в грудь тому охраннику, что отвёл ей удар. Тот не успел даже понять, что происходит, как уже летел к стене, разбрызгивая вокруг себя алые капли. Девушка не удостоила его и повторным взглядом. Она уверенно перезарядила ружьё и выстрелила во второго охранника. Тот стоял гораздо дальше, и пуля попала ему в плечо, но ударом мужчину всё равно отбросило назад. Теперь уже перезарядка не была бы быстрой, а у Марины каждая секунда была на счету. Она отбросила ружьё, и достала из подшётки для пыли пистолет. С этим оружием она тоже обращалась очень умело, что и доказала пуля, попавшая в живот третьего охранника. Невредим пока оставался только Иван, и он на роваться не спешил. Мужчина отскочил в сторону, ожидая подкрепления. Девушка, похоже, не заметила, куда он исчез. Она огляделась по сторонам и, убедившись, что никто больше не стоит на ногах, начала стрелять по стеклянным кубам, в которых хранились бриллианты. Но ведь Марина знает, что он здесь. Он-то как раз всегда и здесь. Она его не ищет из-за странной жалости к знакомому? Хотя нет. После всего, что уже случилось, жалость исключена. Это вообще не то поведение, которого можно было от неё ожидать. Она что, рассудка лишилась? Было слышно, как к залу спешат охранники, но их ожидало препятствие в виде запертой уборщицей двери. А ловко она это сделала, хотя по правилам безопасности так и положено. Конечно, они скоро справятся со всем, и Марина это понимала. Но и прогресс в её действиях был. Хоть в кубах и стояло укреплённое стекло, такого потока пуль оно не выдержало. Девушка ведь палила не только из пистолета, она ещё и ружьё перезарядила. Вскоре жёлтый бриллиант уже был у неё. Дожидаться, пока откроют дверь, девушка не собиралась. Она кинулась к окну. Иван не мог допустить такую наглую кражу. Просто не мог. А на разговоры времени не осталось. Да и судьба предыдущих охранников показывала, что не помогут они, разговоры эти. Тем не менее, определённую долю жалости по отношению к Марине он чувствовал. Это ж в какой угол судьба должна загнать, чтобы девчонка на такое пошла? Версию с сумасшествием Иван всё-таки всерьёз не рассматривал. Ну не сходит с ума так быстро, а ещё на прошлой неделе с ней всё хорошо было. Поэтому, стреляя, он целился в ногу и попал. Девушка, как подкошенная, повалилась на пол. На секунду она выпустила из рук бриллиант, но опомнившись, тут же снова схватила его и попыталась встать. "Маринка, не дёргайся", крикнул Иван. "Ты уже никуда не денешься, угомонись и жди спокойно". Она снова ничего не сказала. Поскольку оружия у девушки больше не было, Иван выбрался из своего укрытия и теперь стоял неподалёку от неё, направляя на уборщицу пистолет. А она, словно не замечая его, всё пыталась подняться, хотя кровь из раны на бедре хлистала ручьями. В этот момент то ли от усилий, то ли от неловкого движения с её головы слетел платок, а вместе с ним и парик. Под имитацией взлохмоченных соломенных волос таились чёрные, ухоженные, стильно подстриженные. Кроме того, когда исчезли распушенные пряди, Ивану стало ясно, что лицо перед ним совершенно незнакомое. "Ты кто вообще?" прошептал Иван. Девушка не встречалась с ним глазами, вообще никак не реагировала на его присутствие. Окинув комнату шальным взглядом, она вдруг вскочила на ноги и бросилась к закрытому окну. И это, несмотря на ранение, Удар был такой силой, что стекло разбилось даже под её малым весом. Ивану только и оставалось, что бежать следом. Естественно, прыгать вниз он не собирался, просто не мог не посмотреть, что стало с девушкой. Высота была не самая большая, второй этаж всего-то, но девушке это не помогло. Выглянув в окно, Иван увидел, что она неподвижно лежит на асфальте. Видимо, полетела головой вперёд и упала очень уж неудачно. К ней уже спешили охранники, однако в такой расторопности вряд ли была необходимость. Вокруг неё расползалось алое пятно, источником которого была не только рана на ноге. Даже с такого расстояния Ивану хватило света фонарей, чтобы определить, что глаза девушки остались открытые и больше не моргают. Но даже падая туда вниз, она не расжала руку, в которой держала жёлтый бриллиант. Смотреть криминальные новости давно вошло в привычку. Не потому, что Вика получала от этого какое-то удовольствие или рвалась вернуться в мир расследований. Просто предупреждён значит вооружён. При этом она давно уже не испытывала каких-то конкретных опасений, переключая каналы. Это всего лишь сюжеты, печальные события из чужой жизни. Поэтому теперь она тоже была расслаблена и спокойна. Однако, увидев на экране знакомые места, услышав знакомые имена, чуть не поперхнулась чаем. Убитая оказалась Натали Смирнова, дочь предпринимателя Виктора Смирнова, вещала в камеру миловидная молоденькая журналистка. По предварительной версии, она погибла в результате попытки сбежать с места преступления. Официальная версия следствия пока не оглашена. Однако нам сообщили, что в руке у Смирновой был один из выставляемых бриллиантов. Валерий Щербаков, владелец галереи, от комментариев отказался. Напомним, Виктор Смирнов является владельцем компании по производству молочной продукции. Наталья Смирнова была его единственной дочерью. Сюжет ещё не закончился. Журналистка продолжала рассказывать, кто кем было и кто в чём нуждался, когда Вика уже набирала номер Марка. По телевизору не сообщили, какой именно бриллиант пыталась похитить Смирнова. Но Вика нутром чуяла, это опять Скорпион проявил себя. Из всей троицы только он настоящий кровопийца. С ним связано больше всего смертей. Их имена в сюжете вроде как не прозвучали, и Вика не сомневалась, что это не случайность. Журналисты любят как можно больше народу к таким историям приплетать. Скорее всего, это Щербаков уже повлиял. Да, ему сейчас не позавидуешь. Несмотря на отсутствие имён, девушка не собиралась оставаться в стороне. Это ведь связано с ними. Понятно, что надо было сразу избавиться от этих дурацких бриллиантов и жить себе спокойно. Но раз этого не получилось, надо справляться с последствиями. Марк её понял и не стал спорить. Он пообещал связаться с Даниилом, узнать у него подробности и всё сообщить ей. Век уже он попросил до этого момента не покидать дом. Ей не нужно было никуда ехать, но пребывание в четырёх стенах давило. Волнение не позволяло ни на чём сосредоточиться, только и оставалось, что туда-сюда по комнате ходить. За этим не слишком сложным занятием и застала её Ева. "Чего мечешься?" безучастно поинтересовалась она. "Этой ночью какая-то девушка пыталась украсть Скорпион, но её убили". "Случается. А мечешься чего?" Понятно, что в мире Евы эти события вообще никак не связаны. Потому что нервничаю, отозвалась Вика. Чего нервничать? Убили же. Меня это не радует. Да, тебя это нервирует. Будешь продолжать в том же духе, долго не протянешь. Время нужно посвящать конструктивным занятиям. И чем же конструктивным займёшься ты? Кролика пойду разделываю. Вика только закатила глаза, а комментировать не стала. Да уж, разделка кролика очень отвлекает от мыслей о чём-то убийстве. Еда для гигиены Ева всегда занималась сама. Ездила на рынок в сопровождении Максима или Марка, выбирала мясо, разделывала его, загружала в морозильник, иногда подвяливала на солнце. Вика свою помощь даже не предлагала. Её подобные занятия не привлекали. Радовал только тот факт, что Ева в пределе Пока она режет мясо, чистит вольер, купает или вычёсывает свою питомницу, она хотя бы не будет ни на кого охотиться. Это было главным плюсом наличия табаты. Вика надеялась получить пояснение по делу сразу же, незамедлительно, хоть и понимала, что это несколько наивно. И Марк, и Даниил работают, да и не делаются такие вещи быстро. Поэтому она не торопила и спокойно ждала. Марк приехал ближе к вечеру. но чуть раньше обычного почти сразу они отправились в дом Агнии и Даниила Ева, наблюдающая за их уходом, ни слова не сказала. В большой гостиной они собрались вчетвером. Агня оставила детей, не в меру энергичных близнецов, с няней. Атмосфера была не слишком напряжённая, но и не расслабленная. Сразу хочу сказать, что непосредственной угрозы для кого-то из нас нет. Бивил Даниил, переводя взгляд с жены на Вику. "О чего сразу на нас смотреть?" оскربлилась Агня. "Типа, девочки, не бойтесь, мальчики вас спасут?" Отставить борьбу за гендерное равенство. "Это из-за меня", усмехнулась Вика. "Просто я увидела сюжет по ТВ и тут же кинулась звонить Марку. Каюсь, переборщила с эмоциями". "Это объяснимо", пожал плечами Марк. "Я, знаешь ли, тоже не рад был такое услышать". На самом деле, действительно странное, я бы сказал, очень. Они уже успели обсудить всё с Щербаковым и выяснить подробности. Оказалось, что погибшая девушка, двадцатидевятилетняя Наталья, действительно была дочерью весьма состоятельного человека. Причём она не относилась к тем, чьё детство прошло на фоне родительской борьбы с бедностью. Когда она родилась, у Смирнова уже было немало средств на счетах. Поэтому и Наталья не бедствовала. она могла похвастаться жизнью маленькой принцессы. У неё было всё. Стоило только указать на что-то маленьким пухлым пальчиком, и она это получала. При этом образованием дочери Смирнов не озадачивался, потому что был полностью убеждён, что девочке это не надо. Главное, чтобы зятя ему хорошего привела. А ещё лучше, без капризов, вышла за того, которого выберет он. Когда Натали выросла, ничего в её жизни существенно не поменялось. Она решила, что станет дизайнером, и папа как купил ей бренд, студию и команду специалистов. Правда, большого внимания работе девушка всё равно не уделяла. Гораздо ближе ей были тусовки и светские вечеринки. Просто ей выгодно было называться там дизайнером, а не богатой наследницей. Это вроде как придавало ей статустности. Ни одного мужчины, способного вынести крикливую и избалованную барышню, Смирнов так и не нашёл. Он думал, что время ещё будет, потому что Натали поддерживала себя в отличной форме, да и преданная играла большую роль, а закончилось всё вот как. «Она была не из тех, кто пошёл бы на такое преступление», — закончил рассказ Даниил. «Ни в теории, ни на практике. Если бы ей так уж понравился скорпион, то она бы носила на отца. Отец её на Щербакова с предложением выкупить камень». Загвоздка в том, что до попытки ограбления она даже не видела бриллиант. Она не присутствовала на выставке. А то, что она была вооружена под чище Ремба, как-то объясняется? Осведомилась огня. Нет. Судя по тому, что они рассказывают, она была типичной светской львицей с золотым маникюром. Оружием она никогда не интересовалась, и её отец, хоть сам увлекается охотой, с собой её не брал и стрелять не учил. Но при этом стреляла она неплохо, заметил Марк. А ты откуда знаешь? удивилась Вика. Запись с камер наблюдения посмотрел. Что есть запись, а вы молчали? Это уже было упущением, которое легко удалось исправить. Даниил скопировал файл на свой ноутбук. Ролик был короткий, но впечатляющий. Девушка в наряде уборщицы приходит в зал, раненная, стрельба. И это отчаянная, бессмысленная почти попытка бега. Но стреляла она хорошо. Здесь Марк всё правильно сказал. Погибшие есть? тихо спросила Агния. Один, тот, которому в грудь выстрелили. Он скончался ещё до приезда медиков. Остальные в больнице жить будут. А Смирнова, она получила довольно опасное ранение в бедро, но выжила бы, если бы ей немедленно оказали помощь. Она прыгнула в окно и ударилась головой об асфальт. Череп раскололся, и "Давай без таких подробностей", поморщилась Агния. "Суть мы поняли. Оружие, из которого она стреляла, оно её отцу принадлежит?" "Нет, это вообще не охотничьи винтовки, а у него только такие, зарегистрированные. Происхождение оружия ещё выясняется. Одно ясно наверняка: Смирнова вела себя так, как не должна была ни при каком раскладе. Может, у неё имелись причины, о которых мы не знаем, предположила Вика. Долги там, депрессия. Судя по тому, что на данный момент удалось выяснить о её не очень адекватном окружении, никаких долгов у Смирновой не было. Опять же, не из тех она, кто будет беречь папочкин покой и справляться с проблемами самостоятельно. При любых трудностях она бы и без зазрения совести обратилась к отцу. Тогда наркотики, уверенно заявила Агня. Вы посмотрите на неё на записи, мечется, крутится постоянно. Чёрт, и что происходит? Она не в себе. Наркотики могли иметь место, кивнул Даниил. Она была завсегдатайшей клубов, покурить травку не чуралась. Так и обычно много что пробуют. Щербаков Когда обо всём узнал, тоже про наркотики подумал. А ты не подумал бы? полюбопытствовала его супруга. А я не подумал. По той простой причине, что это слишком сложное действие для наркотика. Схема целая. Но в организации, с которой мы сталкивались, были подобные препараты. Неуверенно напомнила Вика. Вик. Ну не видеть же их тень в каждом преступлении на планете. Укорененно посмотрел на неё Марк. от той организации ничего толком и не осталось да и потом с какой стороны они а с какой избалованная светская львица они бы не в такие наркотические дебри лезли а послали бы профессионала если бы им действительно вдруг по заре понадобился этот камень а у неё же не было шанса реально что-то украсть вообще-то был вмешался даниил если бы не ранение в бедро её прыжок из окна был бы более удачным максимум она бы сломала ногу Но и это не остановило бы её, потому что её машина была припаркована очень близко к зданию. У неё имелся реальный шанс добраться до неё до прибытия охраны. Автомобиль у неё спортивный, за таким не угонишься. Но для такого сценария она должна была быть готова сломать ногу, возмутилась Агния. С чего бы ей на такое идти? Не знаю, но если она на это и шла, то абсолютно осознанно. Шербакова уже сообщили, что никаких наркотиков у неё в крови не нашли. Она была абсолютно вменяема, когда вытворяла всё это. На счёт вменяемости я бы не поручился. Марк кивнул на ноутбук, на котором застыл последний кадр записи. Умом она вполне могла повредиться. Сами ведь говорите, что поведение ненормальное для неё, дикое, а без наркотиков вообще объяснения нет. Может, это и не она была? Те, кто её узнал, ошиблись. Точно она, покачал головой Даниил. Личность в узких кругах достаточно известная. В машине лежали документы. Это была она. Да что тут говорить? Часа 3 назад её отец опознал. Скандал будет. В смысле, уточнила Агния. В том, что Смирнов не верит, что его дочь была на такое способна. Запись с камер наблюдения смотреть отказывается, утверждает, что её подставили и намеренно убили. Надеюсь, у Валеры серьёзных неприятностей из-за этого не будет. Выкрутится. Если что, я помогу. Ты не о нём думай, а обо всех нас. С юридической точки зрения Смирнов ничего не добьётся. Доказательства вины его дочери слишком очевидны. Да и умерла она из-за собственной неосторожности, а не по вине охранников. Тут другая штука. Из этого можно раздуть потрясающий медиаскандал. Убита светская львица, замешаны влиятельные бизнесмены. Интриги и прочие расследования, фыркнула Агня. Типично, но журналисты поведутся. Мы это сможем погасить. Постараемся. И неплохо, если бы ты старые связи в мире журналистики подняла. Вика слушала их и понимала, что разговор уходит не в ту сторону. Конечно, важно решить собственные проблемы, но не забывая о том сюрреализме, который развернулся на записи камер видеонаблюдения. но не забывая о том сюрреализме, который развернулся на записи камер наблюдения. Наконец она улучила подходящий момент, чтобы встрять в разговор. О том, что ночью произошло, тоже забывать нельзя. А то кому ещё попробуй забыть, отозвался Даниил. В жизни не дадут. Я не в этом смысле, а в каком тогда? Нам нужно разобраться, что именно она делала там, почему решилась украсть бриллиант. Да ещё так отчаянно. Уверенно произнесла девушка: "Это наш бриллиант, мало ли что за этим стоит. Это всего лишь единичный случай", отмахнулся Марк. "Нам необходимо больше времени уделить ликвидации последствий. А причины, мало ли что там у этой девицы в голове перемкнуло. Жалю её, конечно, но нас это не касается напрямую". "Вообще-то случай не единичный", признал Даниил. "Это уже вторая попытка кражи камней. А первое я вам даже не рассказывал, потому что тоже решил, что так, единичный случай, не стоит заморачиваться. Беспокоить не хотел. Милый, а у нас вдруг секреты появились? Агния опасно прищурилась. Учитывая, что ты меня милым вот так называешь, только когда ногу мне сломать хочешь, у меня появились проблемы. проборчал адвокат. А секретов нет никаких. Повторяю, я не думал, что это будет важно. Да и теперь не факт, что две попытки могут быть связаны. Сам себе-то хоть веришь, когда такое говоришь, изумилась Вика. Две попытки практически в одни сутки. Верю, потому что следовало ожидать, что бриллианты эти кого угодно подманить могут. Единственная общая черта у этих двух попыток в том, что оба исполнителя мёртвые. А так это совершенно разные люди, которые не то, что работать вместе, знать друг о друге не могли. Агния скрестила руки на груди, всем своим видом давая понять, что она недовольна. Но до семейных разборок в присутствии посторонних девушка не опустилась. Вместо этого она сказала: "Уже плохо, что ты умолчал об этом. Но ладно, какая-то логика тут есть. Но теперь молчать нет смысла. Давай излагай по порядку, кому ещё понадобятся эти проклятые стекляшки". Даниил не стал отпираться. Как пожелаешь, если тебе так важно это знать. Там тоже был не тот, кого в бандитизме заподозришь, школьный учитель. Гиену нужно было убить обязательно, потому что пока эта тварь живёт здесь, в одном с ним посёлке, ходить по улицам невозможно. И это как минимум по двум причинам. Во-первых, Серж никак не мог избавиться от страха. Неважно, что той ночью ничего серьёзного не случилось. Челюсти щёлкали буквально в сантиметрах от него, но зверюга словно играла, приближалась так близко, что он чувствовал её дыхание, однако не кусала. Так ведь он не знал тогда, что она не укусит. Ощущение того, что вот-вот вспыхнет боль, не спутаешь ни с чем, и оно осталось. Должно было пройти за эти дни, а вот не уходило. Серж шарахался от каждой тени, не мог спокойно смотреть даже на собак. Любой шорох за спиной, особенно в тёмное время суток, вгонял его в панику. Во-вторых, весь посёлок каким-то образом узнал, что именно произошло в ту ночь. Хотя понятно каким от хозяев гиены. Серж и сам ещё толком не осознал, как именно это вышло. С ним подобного никогда не случалось. А тут такой позор. Унижение порой было в нём даже сильнее страха, пожирало изнутри и не давало отдохнуть от собственных воспоминаний. Все ведь теперь знают, все. Напрямую не дразнят, не дети всё-таки. Но как они на него смотрят, если он мимо проходит или проезжает. А ещё шепчутся иногда или смеются. Не открыто, но заметно. Им плевать, что заметно. Для Сержа, который привык быть центром Вселенной, новая реальность была невыносима. Он уже поднимал тему о том, чтобы переехать отсюда. Но отец и слушать ничего не хотел. «Я только что купил этот дом!» – бушевал он. «Это очень престижное место, подходящее для нас, и мы будем здесь жить!» «Ты можешь здесь жить!» – упорствовал Серж. «Я хочу жить в городе, в нормальной квартире. Тогда сначала на неё заработай!» Ты вообще потерял счёт деньгам? Они даже не твои. Ты думаешь, это твоя шутка с гиеной только тебе аукнулась? Это была не шутка. Это была детская выходка. Поиграться ему вздумалось. Коню здоровому, а мне расхлёбывай. На меня теперь смотрят как на дебила, хотя я всего лишь вырастил дебила. Ты будешь жить здесь, пока не поумнеешь или не заработаешь на свою квартиру, и точка. Так что Батяню можно было списать со счетов. Он тут не помощник. И ясно, что Сержу придётся остаться, потому что о зарабатывании на свою квартиру, даже съёмную, и речи не шло. Не хватало ещё молодость на такую ерунду тратить. Следовательно, если он остаётся, уйти придётся гигиене. Причём уйти сразу на тот свет, дабы не мелочиться. Все ведь сразу догадаются, кто убил это чудовище. Мне нужно будет ничего объяснять, а уж попадаться точно нельзя. Неизвестно, какой штраф можно получить за уничтожение такого животного. А отца сейчас с финансовыми вопросами лучше не злить. Но соседи поймут, и тогда он снова сможет ходить по улицам с гордо поднятой головой. А там досадном случае все сразу же забудут. Оставалось определиться с методом убийства. Первым вариантом, который пришёл Сержу на ум, было отравление. Оказалось бы, что проще подойти и кинуть в миску кусок отравленного мяса. Эта тварь настолько глупая, что наверняка заглотит наживку мгновенно. Загвоздка была на этапе подойти. С забора он мясо даже в вольер не забросит. Не то, что в миску. А приближаться к сетке мешал всё тот же страх. Вдруг дверь снова не заперта. Второй раз гиена его точно сожрёт. Нет, нужно каким-то образом избавиться от неё на расстоянии. И серж нашёл выход. Стрельба из ружья. В детстве у него неплохо получалось, даже маленькие мишенёни он легко брал. Правда, потом он это дело забросил, но навыки-то так легко не теряются. Раздобыть пневматическое ружьё не составило труда. А настоящий марожее он и не помышлял, потому что понимал, что за такие вещи и сесть можно. А пневматика — совсем другое дело. Впрочем, он не был уверен, что небольших пневматических пуль хватит, чтобы завалить такого крупного зверя. Но Серж пришёл к выводу, что если получится хотя бы выбить этой заразе глаза, то уже хорошо. Слепой она долго всё равно не протянет. Он даже перестал думать о девушке, из-за которой изначально влез во всё это. Месть проклятой гиени давно уже стала для него глобальной целью. На деле Серж отправился поздней ночью. В прошлый раз хотя бы этот расчёт не подвёл. Народу в такое время нет, и его никто не увидит. А у камер наблюдения на внешнем заборе он незатейливо подрезал провода. Когда охрана доберётся сюда, понятно будет, что это не случайность, а намеренная порча имущества. Пусть сперва докажут, что он имеет к этому какое-то отношение. А даже если докажут, тот отец точно поможет. Он будет гордиться сыном за то, что тот исправил проблему с репутацией, это сто процентов. Серж забрался на тот участок забора, который находился напротив вольера, и прижал винтовку к плечу, прицеливаясь. Секундой позже Гиена, словно почувствовав его, выбралась из своего домика. Она не издала ни единого звука, на этот раз даже не рычала. просто вышла в центр вольера и усилась там, уставившись на человека своими черными непроницаемыми глазами. Собственно, эти глаза и были его основной целью. Он уже готов был нажать на курок, когда почувствовал резкий рывок назад. Кто-то схватил его за пояс, закрепленный на джинсах, и потянул вниз. Причем сделано это было с такой силой, что удержаться у Сержа не оставалось ни единого шанса. Выстрел всё-таки был, но в небо. А скоро парень уже валялся на земле, глядя на нависающие над ним звёзды. Он ошибся больно, но не опасно. С ковойс гудящие мышцы, он чувствовал, что кости уцелели. Не мог он так навернуться сам, его точно стащили. Осмотревшись по сторонам, Серж понял, что не ошибся. В паре шагов от него стояла, опираясь на ружьё, светловолосая девушка. Её изящное фарфоровое лицо не выражало никаких эмоций. Та самая девица, из-за которой всё началось. Уже этого было достаточно, чтобы привести Сержа в бешенство. Зная о том, что она его только что стащила вниз, лишь увеличивала злость. На фоне всего этого ему и в голову не пришло оценить ту силу, с которой его сдёрнули с забора. Ты полудурак, ровно и по-прежнему безэмоционально поинтересовалась она Ты видел, что зверь спокоен в твоём присутствии, в отличие от прошлого раза. Почему? Потому что она знала, что я ближе к тебе, стерва. Он попытался встать, но уверенным пинком сапога был отправлен обратно на землю. И снова она застала его в расплох. Серж не думал, что она ударит, да ещё так. Девки себя так не ведут. Совсем охренела, оскалился он. Не совсем. Было бы совсем, ты бы умер ещё тогда. Я ведь тоже проснулась той ночью. Видела, что ты лезешь. Ты заметила меня? Серж ушам своим поверить не мог. Он был полностью уверен, что остался незамеченным, ведь он же крался так ловко. Да, ты неуклюжий, неохотник. Я увидела тебя и открыла двери для табаты, но я же и сдержала её. Поэтому она не вырвала тебе кусок ноги, прямо из голени. Это было наше предупреждение тебе. Предупреждение о том, что я не совсем охренела. Тебе дали понять, что тебе здесь не рады. А ты всё равно тут. В какой напрашивался вывод? Хотелось только одного встать и хорошенько врезать ей, но Серж пока не рисковал. В том, что он сильнее, он даже не сомневался. Но пока что у неё было более выгодное положение. Да ещё и ружьё в руках. Он предпочёл затаиться. «Вывод, что ты сумасшедшая дура!» – огрызнулся он. «Сумасшедшая? Да. Дура? Вряд ли. Вывод в том, что ты не понимаешь намёков. Мне не важно, с какой целью ты приходишь сюда. Твоя нынешняя цель вызывает у меня желание сломать тебе обе руки. Или прострелить глаза. Ведь так ты целился в Табату». Понятно было, что она блефует. На самом деле, она стрелять не будет. Не психованная же она. Но от звука её голоса мурашки шли по коже. "Ну и что ты в итоге будешь делать?" спросил он, стараясь казаться абсолютно уверенным. "Не надо мне этих сказочек про простреленные глаза. Нет. Пока стрелять не буду. Глаза себе оставь. Дам второе предупреждение, более понятное. Но если оно тоже не подействует и ты вернёшься, вот тогда я вырежу тебе глаза. По-моему, справедливо. Тоже мне, боевая Барби нашлась, захохотал Серж. И какое же это будет жуткое предупреждение, чтобы я понял на этот раз. А то я, видишь, непонятливый. Я ударю тебя прикладом твоего же ружья в висок. Ты потеряешь сознание. Когда я вернусь домой, ты останешься здесь. Тут нет опасных животных. «Люди не ходят. Тебя никто не тронет. Но ты будешь лежать в грязи, а под утро начнется дождь. Скорее всего, он и разбудит тебя. Надеюсь, что, проснувшись мокрой в грязи, ты поймешь мое предупреждение». Кем она вообще себя возомнила? Ничего. Серж собирался поставить ее на место прямо сейчас. То, что эта тупая курица сообщила ему о своих намерениях, давало преимущество. Когда она попытается ударить его ружьём, нужно будет перехватить ружьё и забрать у неё. Вот тогда она и узнает своё место. План Б у сержа тоже имелся. Если вдруг девице хватит скорости и ловкости, чтобы ударить его, сознание он всё равно не потеряет. У неё на это сил не хватит. Тогда нужно будет подкатиться ей под ноги, сбить на землю, а тут уже разобраться. Оба плана казались ему замечательными. Почти идеальными обоями он гордился. Но девушка, словно разгадав его намерения, только слабо, еле заметно улыбнулась. Темнота наступила гораздо раньше, чем Сэрш мог что-либо сделать.